Долг, честь и таймос. Как всегда, первыми его появление заметили долгоживущие и дети. Эльф, задумчиво почевавший на лавочке напротив ворот мастерской, неожиданно вскинул голову и обратил взгляд в сторону ближайшего перекрестка. Один из троих орков-подростков, что втихую давили в подворотне бутылку ворованного портвейна, уронил полупустой стакан, а остальные двое его даже не обматерили. В перекрестку приткнулся старенький пикап, прирученный, наверное, еще до крымского передела. Орки торопливо отступили в спасительную получму подворотни. Эльф принял менее расслабленную позу, даже оторвавшись от давно некрашенной крашенной спинки. Из пикапа вылез живой, одетый в выцветшую джинсу и тяжелые гномьи ботинки. Он был совершенно лыс. Даже с такого расстояния эльф различил татуировку на голове, экскаваторный ковш, зависший точно над духом и силуэт живого рядом, не то эльфа, не то человека, а может быть не слишком коренастого орка. Эльф мгновенно понял, что у другого уха вытатуирован собственный экскаватор, а лапа с ковшом тянется через весь обритый затылок. Орки татуировки не рассмотрели, главным образом из-за иного строения глаз. То есть что-то такое темное, украшающее голову приехавшего на пикапе они различили, Но внимание их было занято в основном пристегнутым к куртке ружьем, тяжелой помповухой без приклада. Живой забросил за спину бурый шмотник всего на одну лямку и неторопливо направился к воротам, над которыми красовалась, если это слово можно было применить к выцветшим буквам, лаконичная вывеска «Сход развал вулканизации» круглосуточно Мимо эльфа живой прошествовал, даже не взглянув в сторону скамейки. За воротами открылся небольшой дворик, упирающийся в вереницу боксов гаражей. На площадке перед единственным открытым боксом замер грузовик «Ингул» с болезненно откинутой вперед кабиной. Рядом, в не меньшей задумчивости, чем грузовик, стоял пожилой кобальт в истертом от долгого употребления кожаном фартыке поверх спецовки. Обуви на кобальде не было. Когда Лысый приблизился, кобальт порывисто обернулся, Разомкнув сложенные на груди руки «Геральт?» — сказал Кобальт с удивлением «Какими судьбами?» «Привет!» «День добрый, Сход Развалыч!» Поздоровался тот, которого назвали Геральтом По тону его чувствовалось, что к Кобальду он питает Глубокое и совершенно искреннее уважение Как к отцу или учителю «Геральт!» — послышался голос, который мог принадлежать только эльфу «Значит, ты вправду ведьмак!» Геральт чуть повернул голову и скосил взгляд. В воротах стоял эльф, решившийся, наконец, покинуть лавочку. «Это кто?» «Сот развалыч», — осведомился ведьмак после десятисекундного раздумья. Кобальт снова раскинул руки в стороны, только на этот раз не для объятий. «Не знаю, назвался Иландом. Он ждет тебя уже седьмой день, и я его считал полным идиотом, потому что не ожидал твоего появления». А он сослался на какой-то неведомый мне принцип Шеклин и принялся тебя ждать. Глазам не верю просто. Что за принцип, а, почтенный? А, ведьмак неожиданно вздохнул и устало махнул рукой. Дурацкий принцип, но иногда работает. Потом как-нибудь расскажу. И он повернулся к эльфу. «Зачем ты ждал меня?» «Я хочу тебя нанять». «Я работаю за деньги» предупредил ведьмак, причем за немалые. «Я знаю, ведьмак, я знаю даже то, что вы, ведьмаки, работаете только с полной предоплатой, но у нас нет выхода». «Ну что ж, где мы можем обсудить вашу проблему? Здесь недалеко на Туровской есть замечательный шинок». «Мне все равно», — ответил эльф. «Сход развалоч Ведьмак снова обратился к Кобальду. «Я снова у вас остановлюсь, вы не против?» Но Кобальт ответить не успел. Его перебил потенциальный наниматель Геральта. «Останавливаться не придется», — заявил он недопускающим возражений тоном. «Мы уедем очень быстро». «Посмотрим», — хладнокровно отозвался ведьмак. «Посмотрим. А пока я мечтаю только об одном. О сеченниках по-винницки и бокале темного пива». «Будут и сеченники, будет и пиво», — все так же хмуро заверил эльф. «Пойдем». И они пошли. Свернули с нижнего вала в сторону щековицы, эльф явно знал, где находится упомянутый Геральтом шинок. «Что ж», — подумал ведьмак, — «начало этой истории мне нравится». Впрочем, истории я пока как раз и не слышал. Но у каждой истории бывает начало, когда еще ничего не ясно, когда контуры будущих событий только намечаются, но когда уже задается настроение. Так вот, мне начинает нравиться настроение этой истории.